телефон архивариуса молчал как серега лазо на допросе по адресу заболевшего не оказалось на верещание дверного звонка никто не реагировал а после пятого раза на площадке возникла престарелая бдительная соседка в разноцветных резиновых бигудей и не заметив видимо, из за близорукости какой импозантный мужчина тут названивает нелицеприятно прокаркала Чего ты звонишь? Не видишь? Нету никого. Человек болеет, мало ли. Нифига он не болеет, нету его. Опять, наверное, в деревню к сыну уехали с женой. Болеет. Симулянт. В старые времена за такое давно вы уже к стенке. А то очки понацепляют, лысину тростят и морду воротят. Интеллигенция, мать их так. С грехом пополам удалось выяснить, что сын архивариуса – моральный урод. По папиным стопам не пошел, пытается фермерствовать, но не пьет, поэтому сволочь, как и все их интеллигентское отродье. Попытка получить адрес непьющего сына потерпела фиаско. Не удалось узнать даже название деревни, где он обосновался. «Да и ладно», – небрежно бросил Антон – когда в половине седьмого вечера барин доложил о невыполненном задании. «Все равно на том плане клеток не было». «Видите, как все плохо!» — не согласился Шведов. «Смотри-ка ты, одно к одному. Давно у нас такого не было?» Правильнее было сказать, вот именно такого не было никогда. За годы функционирования команда провела... Не один десяток достаточно громоздких акций, каждая деталь которых требовала особого подхода. Но ни разу не случалось, чтобы такая смешная и нелепая мелочь, как расположение какой-то паршивой лавки, забранной в решетчатую рубашку, явилась камнем преткновения. В подавляющем большинстве случаев такие камни – это люди. Вот это камни-то камни так камни А расположение клетки – это, извините, даже не смешно. Мелочь, что и говорить. Не камень, а камешек, крохотный такой, малюсенький, который в обычных условиях можно смело пренебречь. Если рассмотреть соотношение такой дрянной мелочи с хорошо продуманной и могучей машиной всей акции, можно брать в пример примерно пропорции. Опытный и прекрасно подготовленный спецназовец в засаде за минуту до подхода вражьего каравана и махонький гранитный камешек в четверть спичечной головки. «Разве можно противопоставить камешек спецназовцу?» — спросите вы. «Как каменная крошка может повлиять на решимость бойца сокрушить супостатов?» «Противопоставлять их, правду трудно». Если вы были когда-то в роли такого бойца, то прекрасно знаете, коль скоро приспичит, так завалитесь спать прямо на земле и не будете чувствовать под собой хоть сотню таких камешков. Эти самые спецназовцы зачастую так устают, что когда у них есть возможность отдохнуть, готовы спать на раскаленных углях или торчащих гвоздях, как эти, ну, как их там, ну, которые хатхайобой и прочими мудизмами страдают. А теперь представьте себе, что вы, опытный и подготовленный, в этот раз от чего-то расслабились. Целлофан на компенсатор не надели, ползали где-то по кустам и перед боем оружия не проверили. И вот вам, нате, этот дрянной камешек. купе с крохотным комочком вязкой красной галины угодил в ствол автомата и прочь, но прилип где-нибудь Между дульным срезом и патронником Если вы знакомы с военным делом, дальше продолжать не надо Если не знакомы, продолжаю Когда в пяти метрах от бойца окажется враг, и он, боец, нажмет на спусковой крючок Ствол его оружия превратится в бутон или тюльпан. Раздутие, либо разрыв, соответственно. Есть вариант, что вы при этом не пострадаете. Останетесь в боеспособном состоянии и даже успеете правильно среагировать на изменения обстановки. Коль скоро тупой враг подарит вам вагон времени. Пару секунд. Тогда вы лихорадочно рванете с лодыжки свой боевой нож либо просто щучкой броситесь вперед, дабы сократить дистанцию и поразить врага голыми руками. Согласитесь, что нож или руки — это нештатная ситуация. контрфорс. Вы ведь только что были уверены на сто процентов, что поразите врага первой очередью. Однако это все не так страшно. Главный ведь результат. Вы врага завалите... Попереживайте самую малость по поводу своей технической оплошности и на будущее сделайте выводы. Но есть ведь еще вариант, что враг не тупой и подарков не будет. А если покопаться в вашей боевой практике, то выяснится, что соотношение между первым благоприятным и вторым нехорошим вариантами развития событий Увы, просто удручающие, примерно девяносто пять к пяти. Не зря же боевой брат Сыча Джо, а с войсковой разведки с постоянным занудством талдычит. Слабых врагов нет, считая любого врага равным себе, пока не убедишься, что он мертв. Вот такие дела, дорогой вы наш опытный боец, позволивший себе слегка расслабиться. Подарки в вашем деле — большая редкость. В результате такой расслабухи, скорее всего, у ваших боевых братьев будет шанс по истечении трех суток отпробовать блинчиков и постной рисовой кашки с изюмом. — Сдается мне, вы, как всегда, перестраховываетесь, — беспечно заметил барин. не желая вникать в какие-то шефа. На этой же не самоходку укатить с объединенных складов. — Вот именно, — подхватил Антон. Я сразу сказал, чем проще... — Минутку. Шведов сделал знак, чтобы все заткнулись, и принялся разгуливать по залу, морща лоб и глядя под ноги. Джин думает. Все притихли. боясь помешать работе мозгового центра команды. Мент на правах хозяина шепнул, чтобы поставить чай, и на цыпочках удалился. Перестраховщиком полковник не был. Это барин по недомыслию ляпнул. Расчет всех деталей и максимально точное прогнозирование возможных отклонений — это не перестраховка, а принцип. которого ты обязан жестко придерживаться, когда развлекаешься такими рисковыми забавами и желаешь пожить чуть-чуть подольше, чем те, кто тебе противостоит. Трудности и нестыковки Шведова никогда не страшили. Напротив, как это ни странно будет звучать, он довольно потирал руки, столкнувшись при разработке очередной операции с какими-то проблемами. Если ты уперся в проблему на стадии подготовки, честь тебе и хвала. Значит, вовремя заметил препятствие и принял меры, чтобы устранить его, либо обойти. Хуже, если подготовка прошла как по маслу, а уже непосредственно в процессе самой операции эти препятствия неожиданно всплыли, подобно загулявшему в теплых водах айсбергу. Вспомните, пристопамятный Титаник. Подготовка и спуск корабля прошли без сучка и задоринки. И что мы имеем в результате?